Первая биржа. Естественно, придумали биржу не америкосы. Даже в древнем Риме была своя биржа, и там у них были даже брокеры, в каком-то храме барыжили акциями коровников и римских бань. Более-менее современная биржа появилась в Антверпене, и в Лондоне тоже рано возникла. Там они шерстью торговали и овсянкой. Поэтому 1972 год это довольно отстало по мировым меркам. Но, как вы помните, в 1811 году Амеры придумали крутой закон, который установил два мощнейших принципа. Первый – кто угодно мог зарегистрировать компанию. И второй – акционеры больше не отвечали по долгам компаний. А во многих других странах еще требовалось одобрение короля или еще какого-нибудь козла. После провозглашения этих двух принципов Нью-Йоркская биржа начала ураганно расти, народ попер торговать. Потом в Европе, естественно, все это скопировали, но не сразу да и было уже поздно, денежки потекли камерам. Система работает уже больше двухсот лет, но она не всегда была такой. Некоторые вещи изменили ее до неузнаваемости, а парочки хочу напомнить из первой главы. В начале 19 века мир был еще очень примитивен, люди писали перьевыми ручками, а бумага была адски дорогой. Они вручную вымачивали ткань, варили, выкладывали ее на прессы, накручивали, пока один листочек сделаешь, окочуришься. Если вы газету покупали, тогда в 1800 году она была одностраничной, придумали дешевую бумагу, потом попозже копирку. В конце 19 века появилась печатная машинка, на ней можно было печатать очень аккуратно и одновременно делать копию. Появились печатные формы, бланки, их можно было вставлять в печатную машинку. Внесение данных стало быстрым и аккуратным то есть можно заводить архивы. В самом конце 19 века придумали шкаф для бумаг, не так уж давно, какие-то 120 лет назад. Это ящики со встроенными направляющими для папок. До этого документы лежали огромными тюками, в коробках или на полках. Страшно неудобно что-то искать.